Письмо 274. Редакции газеты «Русское слово». 1910 год. Апреля 29. Ясная поляна. С согласия автора письма пересылаю вам его для напечатания в вашей газете. Примечание первое. Рассказ о жизни и впечатлениях этой крестьянской девушки мне кажется очень замечательным. И по своей искренности, простоте и очевидной правдивости – и в особенности потому, что ясно выражает ту совершившуюся в крестьянском рабочем населении за последнее время перемену, заключающуюся в живом сознании несправедливости своего положения. Как не стараются люди властвующих классов скрыть от себя, заглушить в себе сознание несправедливости своего положения, такие рассказы, как рассказ этой крестьянской девушки, неотразимо должны вызывать это сознание – В рассказе этом испытываемая миллионами людей несправедливость своего положения представляется как что-то совершенно новое и никому неизвестное. Думаю, поэтому, что напечатание этого рассказа может быть полезным. Лев Толстой. Примечание. Письмо из Волковыска о крестьянской девушке А.П. Тишковой. На сорока двух страницах она описывала свою полную лишений и унижений жизни. Чтобы жить независимо, она, как сообщает об этом в письме, выучилась шить и приобрела в кредит швейную машину, но для окончательного расчета ей не хватает 80 рублей, смотри ГМТ. Желая помочь Тишковой, Толстой просил напечатать ее жизнеописание в газете «Русское слово». Вместе со своим письмом предисловием, комментируемое письмо Толстой личное, передал корреспонденту этой газеты Спиру 30 апреля и в тот же день ответил Тишковой. Смотри том 81, письмо 339. Письмо не было напечатано, но редакция выслала ей 80 рублей. Конец примечания. Страница 709.